«Под час репортер не замечает самого главного. Рядом со мной находились самые настоящие пленники моря, но я понял это лишь после того, как прекратил их поиски. Хотя вновь и вновь натыкался на моряков, которые застряли на неисправных судах, стоявших на якоре вдали от берегов. Этих людей просто бросили в море, и возможности покинуть свои суда у них не было. Причина, как правило, была одна. Разоренные судовладельцы объявляли себя банкротами, Чтобы минимизировать финансовые потери, они отказывались от своих судов и от их команд, которые в это время находились далеко в море либо в иностранном порту. После этого морякам оставалось только скитаться по волнам, как экипажу летучего голландца, или сидеть и ждать перемен к лучшему, иногда годами. Чаще всего у них не было ни иммиграционных документов, чтобы перебраться на берег, ни средств, чтобы вернуться домой. Каждый год тысячи людей застревают в море, медленно погибая физически и умственно. Некоторые гибнут, обычно при попытке вплавь добраться до берега. Исследуя другие темы, я вновь и вновь сталкивался с этими несчастными. В Афинах, изучая практику конфискации судов морскими коллекторами и коррумпированными портовыми чиновниками, я познакомился с командой, стоявшего на якоре в нескольких милях от берега танкера-асфальтовоза «София», десятью отчаявшимися филиппинцами, уже более пяти месяцев не получавшими ни гроша жалования. В международных водах Аманского залива на плавучем оружейном складе «Сипол-1», ожидавшие работы на судах частные морские охранники, рассказывали мне, что работодатель перестал отвечать на звонки. Судно кишело паразитами. Стянув рубашки, охранники демонстрировали мне ярко красную сыпь от укусов клопов, разносящих заразу. Но больше всего о жизни брошенных хозяевами моряков я узнал от Георгия Кристофа, румына с изрытым оспой лицом и голубыми, как лед, глазами. Кристоф – опытный моряк. Он чуял что-то неладное с того самого момента, как в английском «Труро» вступил на борт рефрижератора «Донна Либерта». Это было в июне 2011 года, через месяц после того, как с этого самого судна сплавили двух безбилетников – Попал он туда потому, что сразу по прибытии Дона Либерта в Трура управляющая компания быстро отправила причастные к изгнанию Мдолвы и Кабелла экипаж домой и наняла новую команду. Нанятый через агентство Кристоф созвонился с греческой судоходной компанией и получил указание немедленно вылететь в Англию, потому что судно готово к отплытию и ждут только его. Однако, прибыв на место, он обнаружил, что на борту всего несколько человек – «Трюмы пусты, продовольствия нет, топлива едва хватало на то, чтобы зажечь освещение в рулевой рубке, а уж о том, чтобы запустить судовой двигатель мощностью в 5600 лошадиных сил, и речи быть не могло». Плавучий рефрижератор стоял на якоре в британских водах в паре миль от порта Трура и никуда не собирался. Кристоф сказал, что не уехал сразу же, потому что у него не было обратного билета – и он надеялся, что положение в конце концов наладится. Вскоре к нему присоединился соотечественник Флорин Ардукан. Несколько месяцев они питались в основном рыбой, выловленной с борта, выпрашивали на других судах питьевую воду, иногда немного консервов. Случалось проводить целые дни в впроголодь. «Куда мучительнее голода, был стыд от того, что приходилось побираться», сказал Кристоф. Сотовые телефоны пришли в негодность. Туалетная бумага кончилась, а потом и сигареты. Нервы сдавали. И это еще не все», – рассказывал Кристоф. «Вскоре у него развилось серьезное кожное заболевание. День за днем они ждали приказов от судовладельца, но их не было. «Оплачиваемая тюрьма», – повторил Кристоф распространенное присловие о морской работе. «Вот только оплата не гарантируется». Я услышал об этом случае, когда расследовал историю о жестоком обращении с нелегальными пассажирами. Кристофа я отыскал в румынском городе галаца Он рассказал мне, что подобные происшествия нередки, особенно когда дело касается судов бедных компаний, таких как Дона Либерта. Бывшие члены команды судно-рефрижераторы регулярно вели тайные телефонные переговоры, отправляли послания в Международную федерацию транспортных рабочих МФТ куда входит профсоюз моряков, и просили о помощи. В отчетах профсоюзов отмечено, что в посланиях описывались нарушения техники безопасности, тяжелые условия, расхищение заработной платы и оставление моряков на произвол судьбы. К 2012 году сообщений о злоупотреблениях набралось столько, что профсоюз был вынужден предупредить моряков, чтобы они не нанимались на Дона Либерта и другие суда компании Commercial SA. «Отсутствие зимних курток, касок и защитной обуви», фиксировал один из профсоюзных инспекторов в отчете о работе палубной команды в Норвегии в ноябре, когда средняя температура упала ниже нуля. В Испании и Южной Африке экипаж жаловался на то, что капитан регулярно подделывал ведомости, внося зарплату, которая не выплачивалась, и ремонт, который не производился. Когда контракт заканчивается... Тебя отправляют домой и говорят, что деньги перечислили», пишет по-русски украинец Юрий Чен на онлайн-форуме моряков, посвященном владельцу Дона Либерта. «Приезжаешь домой, а денег нет». Чен рассказал о случившемся на его судне противостоянии между начальством и командой, состоявшей в основном из филиппинцев. Просидев год без зарплаты, они отказались работать, хотя им и грозили тюрьмой за задержку доставки груза. «Сорока-пятидесятилетние летние – писал он, – «плакали, как дети от бессильного возмущения». Кристоф и Радукан просидели на борту Дона Либерта у берега Англии 5 месяцев. Их выручила благотворительная организация «Миссия для мореплавателей». Миссия для мореплавателей – Mission to Seafarers – благотворительная христианская организация, существующая под разными названиями с 1835 года. Все это время они держались в основном на консервах, рисе и лапше быстрого приготовления, готовя еду на костре из досок, имевшихся на судне. «Они не хотели оставаться там, но и уезжать опасались», объяснил Бен Бейли, сотрудник миссии, вызволявшей Кристофа и Радукана с судна. В подобных ситуациях людей сбивает с толку финансовый вопрос. Каждый из румын заплатил более тысячи долларов агентству по найму, чтобы устроиться на Дона Либерта. Самовольно покинуть судно означало упустить шансы вернуть это вложение и получить обещанную зарплату. Действуя без разрешения судовладельца, моряк рискует попасть в черные списки и никогда не быть нанятым. Через пять месяцев Кристоф сдался. Сломило его известие о том, что детей исключили из школы, поскольку он не внес плату за обучение. А Радукан узнал, что его жена вынуждена просить милостыню. Оба отправились на самолете в Румынию за счет миссии для мореплавателей. Из конкретного случая с двумя моряками вытекает большой вопрос общего характера. Как получилось, что столь распространенная проблема практически не попадает в поле зрения общественности? Один из ответов заключается в том, что хищение заработной платы и отказ судовладельцев от ответственности за судьбы моряков, брошенных в чужих странах, принято считать преступной халатностью и независимо от того, насколько умышленны такие злоупотребления, и рассчитанной или случайной является проявляющаяся в них жестокость, они рассматриваются как преступления по неосторожности, которые на первый взгляд кажутся менее злостными. О случаях халатности, как правило, не кричат, а говорят шепотом, и общество, ожидающее увидеть отъявленного злодея, обнаруживает на его месте равнодушное ничтожество». Последствия такого пренебрежения обычно проявляются медленно и совсем не там, где случилось несчастье. К сожалению, старая репортерская поговорка «кровь привлекает публику» по-прежнему верна. Но верно и обратное: Чем чаще случаются подобные трагедии, тем меньше их считают уже не трагедиями, а историями, достойными упоминания. Это досадное явление отчетливо проявлялось в моей работе. Большую часть времени я посвящал расследованию эффектных происшествий – убийств, снятых на камеру, закованных в кандалы на кораблях рабочих, изнасилований на борту, а не хронических преступлений, от которых страдало куда больше народу, например, брошенных в чужих краях моряков с судов «София», «Сипл 1 и «Дона Либерта». Действительно, сомалийский пират с гранатометом на плече выглядит куда более эффектно – чем безликий безымянный бюрократ в просторном кабинете, который вдруг перестает отвечать на электронные письма и отключает свой мобильник. В обоих случаях люди, оставшиеся на судне, становятся заложниками. В Объединенные Арабские Эмираты я отправился, чтобы поговорить с Полом Бертом, священником Англиканской Церкви и региональным директором миссии для мореплавателей. На стомильном отрезке береговой линии между Дубаем и северной оконечностью Аравийского полуострова расположено около десятка портов, и таких крупных, как Джебель-Али, обслуживающих в основном большие контейнеровозы, и относительно мелких, таких как порт Рашид, где чаще можно увидеть буксиры и суда снабжения. В средней части этого отрезка побережья расположены несколько портов с большими причалами, но низкими ценами. Они идеально подходят для тех компаний, чьи дела идут не лучшим образом, или тех, что хотят избежать строгого надзора. Именно такими были порты Аджман и Шарджа-Хамрия, где отцу Берто приходилось бывать чаще всего. В этих портах с незначительными вариациями повторялась одна и та же история. Брошенные в водной пустыне люди обычно находились на судне, которое официально считалось стоящим в порту, Хотя в действительности с берега его можно было только увидеть. Судно стояло на якоре в нескольких милях от суши. Например, на Фалконе, который вез дизельное топливо в Йемен, остались пятеро моряков из Судана, Эритреи и Филиппин. Их бросили после того, как судно было продано новому владельцу, а тот отказался принять на себя долг по невыплаченной заработной плате за 9 месяцев. Пока люди находились в этом заточении, срок действия их профессиональных сертификатов истек, что усугубило положение. Деньги на сотовую связь кончились, и они лишились контактов с семьями. «Мы всего лишь хотим вернуться домой», — говорил капитан. «Почти все они были глубоко религиозными. В разговорах со мной они часто упоминали Божью волю. Загробная жизнь была для них не отвлеченной идеей, а неизбежным будущим. И ад» каким бы словом он ни назывался, существовал здесь и сейчас. В Дубае было особенно много случаев оставления моряков, поскольку цена на нефть неуклонно снижалась с пикового уровня в 130 долларов за баррель в 2008 году до 47 долларов в июле 2017. Как следствие, объем перевоза к нефти тоже сокращался. В большинстве стран Персидского залива, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, профсоюзы запрещены, что придавало еще большее значение работе миссии для мореплавателей. Не было дня, чтобы в портах близ Дубая находилось менее 250 брошенных моряков. Ежедневно пять сотрудников Берта получали в среднем по три звонка с просьбой о помощи. Не имея правовых рычагов, сотрудники миссии по большей части взывали к совести владельцев, уговаривая их взять на себя ответственность за свои экипажи. Милях в шести от границы Дубая Нельсон Фернандес, коллега Берта и тоже священник англиканской церкви, отправился в лодке на дизельный танкер «Адмирал». Ему сообщили, что моряки на «Адмирале» просят у проходящих судов питьевую воду и готовят пищу на открытом огне прямо на пожароопасной палубе. На борту «Адмирала» Фернандеса встретил капитан, филиппинец лет 60 с мобильным телефоном в руке. И так каждый день, сказал капитан, показывая в телефоне фотографию унитаза, наполненного кровью. Двигатель танкера не действовал, и капитан с командой из еще шести филиппинцев уже 9 месяцев находился на судне, не имея даже питьевой воды. Опреснитель не работал. Им приходилось пить соленую воду, от которой в желудке образовывались язвы. Капитан вновь и вновь возвращался к теме желудочно-кишечных кровотечений. «Это просто ужасно!» повторял он, пролистывая на телефоне 144 текстовых сообщения, которые отправил владельцу судна, умоляя того откликнуться. Фернандес полчаса терпеливо слушал капитана, но нужно было возвращаться, и священник направился к трапу, чтобы спуститься в лодку. По части эффектных расставаний Фернандес был таким же художником, как Пикассо в живописи. Он положил руку на плечо капитана и сказал... «Я вернусь через три дня с питьевой водой и едой», давая взглядом понять, что это не пустые слова, а обещания. «Пожалуйста, возьмите нас с собой», — с болью в голосе полушепотом попросил капитан. Фернандес ничего на это не ответил и не торопясь, но решительно спустился в лодку. Его спокойное поведение каким-то образом подкрепило обещание. И все же, обладая взгляд капитана материальной силой, он уцепился бы за Фернандеса, когда тот заводил мотор. Я так и не сумел выяснить, почему команда адмирала оказалась в таком положении. Бывает, что судовладельцы отказываются выплатить морякам заработанное, потому что подозревают, иной раз и не безосновательно, что те слили судовое топливо и продали его на черном рынке. Но гораздо чаще они просто говорят, что у них нет денег». Масштабы и накал проблем, на которые я наткнулся в ходе этого журналистского расследования, были поистине скандальными. Допустим, общественность обнаружила, что некая отрасль экономики де-факто закрывает глаза на рабский труд на фабриках по всему миру, на то, что рабочих неделями или даже месяцами держат в заперти, без питья и еды, не оплачивая их труд и не сообщая рабам, когда же их, наконец, отпустят домой. Разве не поднимет это волну массового возмущения? Разве не начнутся уголовное расследование? Разве не развернется массовый бойкот компании потребителями? Но в море все совсем не так. Взять хоть торговый флот, хоть рыболовецкий, все будет развиваться одинаково. Общество по молчаливому согласию игнорирует ситуацию, которая поистине вопьет каждому, кто даст себе труд присмотреться и варьирует от долгового рабства до систематического оставления моряков на произвол судьбы. В тех редких случаях, когда эти ситуации получают освещение в прессе, судоходная компания утверждает, что это редкие исключения или переводят разговор на неизбежные бюрократические проблемы транснациональной торговли. Мы, дескать, не в ответе за независимых подрядчиков. Суда приписаны к совсем другой стране, и возвращением и оплатой труда моряков должны заниматься агентства, которые их нанимали. Словом, ответственность всегда лежит на конкретном судовладельце, а не отрасли. Пусть в условиях растущей глобализации экономики такое самооправдание давно уже мало кто принимает всерьез, когда речь идет об океане, оно эффективно как нигде». На протяжении многих лет я общался с десятками консультантов, юристов, страховщиков и судовых операторов и постоянно слышал от них, что отрасль недостаточно унифицирована для решения таких проблем, как долговая кабала, торговля людьми, кража заработной платы или оставление моряков на произвол судьбы. На самом деле, говорили мне, единой отрасли вообще не существует, а если и рассматривать судоходство как отрасль, то нельзя надеяться на ее эффективное и согласованное действие при решении таких острых проблем. Существует лишь огромное количество независимых судов и флотов, плавающих под разными флагами. Однако, когда речь заходит о таких вопросах, как борьба с сомалийским пиратством, противодействие профсоюзам, стандартизация портового протокола – противодействия угрозам терроризма или мерам, которые могут ограничить крупномасштабный промысел или ввести более жесткие правила в отношении загрязнения окружающей среды или заработной платы, судоходная отрасль вдруг консолидируется и принимает на удивление эффективные меры. К сожалению, истина состоит в том, что в большинстве морских стран закон защищает груз судна лучше, чем его экипаж, В 2017 году под давлением профсоюзов, сопровождаемым множеством нелицеприятных сообщений в прессе, судоходная отрасль сплотилась как никогда прежде и попыталась принять меры против практики оставления моряков. Было, в частности, принято правило, требующее от судовладельцев иметь страховку, которая покрывала бы расходы моряков, брошенных в чужих портах. Но, как указал Берт, Новое правило не распространяется на небольшие и мелкие суда, которые, вероятнее всего, столкнутся с подобными проблемами. Имея дело с морским миром, я на каждом шагу сталкивался с этой проблемой. Немногочисленные установления по защите тружеников моря обычно относились к судам, которые в них меньше всего нуждались. Например, из Конвенции о труде в морском судоходстве, Международном соглашении, защищающем многие основные права моряков, исключены рыболовные суда, на которых происходят наиболее серьезное злоупотребление. Многие правила, введенные правительством Таиланда для борьбы с морским рабством на судах в Южно-Китайском море, ориентированы на более крупные суда. Для судов среднего размера выполнение таких правил оказалось бы финансово обременительным, а ведь средних судов гораздо больше, чем крупных, и на них активно практикуется торговля людьми. «Тенденция к принятию решений, которые практически не достигают поставленной цели, настолько распространена, что трудно удержаться от подозрений. Не намеренно ли это делается? Кто-то назовет это конспирологией, а я рассматриваю скорее как распознавание образов. Быть может, судоходная отрасль платит высокооплачиваемым консультантам, чтобы они показывали публике такие фокусы. В любом случае, это было бы невозможно». Не будь на свете законодателей со слишком короткой памятью и публики склонной дробить грубые нарушения закона на маловажные подробности. С таким отношением я столкнулся, например, в Новой Зеландии. Море может стать жестокой тюрьмой для человека, независимо от того, как он туда попал. Брошен ли бессовестным судовладельцем, похищен по приказу иностранного правительства или сплавлен за борт жестоким капитаном. Дэвид Джордж Мдолва, Ахмед Абу Хаталла и Георгий Кристоф разными путями угодили в морские ловушки. Меня же в каждом случае интересовали механизмы копинга, приемы, к которым прибегали эти люди для того, чтобы приспособиться к ситуации и сохранить здравый рассудок. Копинг-поведение. копинг, копинг механизм. Согласно американскому психологу Абрахаму Маслоу, форма поведения, проявляющаяся в готовности индивида решать жизненные проблемы и направленная на приспосабливание к трудным обстоятельствам. Копинг предполагает сформированное умение преодолевать эмоциональный стресс. Изучая материалы, я наткнулся на историю бельгийского исследовательского парусно-парового барка «Бельгика», преподавшего миру один из первых поучительных уроков относительно психологических нагрузок при вынужденном продолжительном пребывании в море. В 1898 году деревянное 36-метровое парусно-моторное судно было затерто в паковых льдах Антарктического моря Беллинсгаузена. На борту находились 19 человек, 9 моряков, 2 инженера и интернациональная группа из 8 офицеров и ученых, включая геолога, метеоролога и антрополога. Предстояла тяжелая зимовка, два месяца которой приходились на полярную ночь. Помощи ждать было не от кого и главным врагом исследователей оказался не холод, а безумие. Через несколько недель один из членов экипажа сошел с ума и начал прятаться от товарищей, а вслед за ним и другой собрался пешком в Бельгию. Бельгике удалось вырваться из ледового плена. Почти через год она вернулась в Антверпен. Участники экспедиции были измучены и измождены, но рассудок более или менее сохранили, поскольку капитан установил строгий режим, направленный на поддержание психического здоровья экипажа. Сюда входила, например, процедура выпечки, когда полярники должны были по полчаса сидеть перед разогретой плитой и есть дурно пахнущее, но богатое витаминами свежее мясо пингвинов. Обязательным было участие в физических упражнениях на льду и в общих развлечениях, скажем, в конкурсе «Красоты женских портретов», вырванных из имевшихся на судне журналов. Новости о тактике выживания экспедиции Бельгики разошлись среди капитанов. Урок, который многие извлекли из этого инцидента, заключается в том, что иногда необходимо принимать не только метеорологические меры предосторожности, но и психологические. В последующие антарктические экспедиции капитаны брали с собой смирительные рубашки, Затем при плавании в полярные области Земли стали брать антипсихотические препараты. В 1996 году антрополог Джек Стастер пользовался судовыми журналами Бельгики, проектируя космические станции. Стастер предположил, что для выживания астронавтам необходимо быть готовыми к подавленности и дезориентации, вызванным продолжительным пребыванием в полной изоляции. У людей, перенесших непосильные испытания в море, можно было многому научиться. Меня очень заинтересовали психологические проблемы, с которыми сталкиваются миллионы моряков, добровольно уходящих в море. Даже в нормальных условиях одиночество и скука длительных морских путешествий могут оказаться крайне тяжелыми эмоционально. Исследование, проведенное Международной Федерацией Транспортных Рабочих, показало, что более половины из шести сотен опрошенных моряков, находясь в море, испытывали симптомы депрессии. Другое исследование, опубликованное в журнале International Maritime Health, показало, что процентное соотношение самоубийств среди моряков во время пребывания в море более чем в три раза превышает показатель самоубийств, происходящих в Великобритании или Австралии. Мореплавание всегда подразумевало изоляцию от остального человечества. Эта тенденция значительно усилилась после терактов 11 сентября, когда принятые в Соединенных Штатах и большей части европейских стран антитеррористические законы ограничили доступ моряков в порты. Судам полагалось стоять на рейде не ближе полумили от берега в ожидании указаний о следующем пункте назначения от компании-оператора. Земля может несколько месяцев находиться в пределах видимости для моряка, но он не имеет возможности отправить жене электронное письмо, съесть приличную еду, попасть на прием к зубному врачу или услышать голос дочери в свой день рождения. Во многих портах к этим новым порядкам быстро приспособились местные публичные дома. В море вышли лодки любви, плавучие бордели, доставляющие на суда женщин, наркотики и алкоголь. Но чем дольше затягивалась стоянка, тем реже появлялись у борта такие лодки. Всем известно, моряк, долго не выходящий в рейс, быстро остается без гроша. И все же скучавшие по дому моряки, с которыми я беседовал, в большинстве своем говорили, что не хотят покидать свои суда, даже невзирая на жестокое обращение или предательство со стороны работодателя. Стыдно вернуться домой без заработка. На земле они были супругами, отцами и сыновьями. На море у них есть звание и связанный с ним статус, а к статусу прилагаются строгие правила, согласно которым моряк, оставивший свой пост, совершает один из самых серьезных проступков на море. Моряками преимущественно являются мужчины, и их отношение к кораблю почти всегда имеет отчетливую эмоциональную окраску любовной привязанности. Они любят свое судно так же сильно, как и злятся на него. Путешествуя вместе, раздражаясь и защищая друг друга, эти люди часто говорят, что корабль для них не просто рабочее место, а скорее жена. Практически все эти отчаянно бедствующие люди говорили мне, что намерены вернуться в море после того, как побудут дома. С учетом того, что им пришлось пережить, это казалось непостижимым. Несомненно, в первую очередь их заставляла поступать так необходимость. Работа в море достойно оплачивается. Другие такие варианты найти не так-то просто. Но есть еще и тяга к морской жизни. Несмотря на все страдания, о которых рассказывали мне, Эта тяга казалась ближе к безысходности, чем к влюбленности, хотя и не становилась от этого менее сильной. Мне говорили, что, проведя долгое время вдали от суши, редко сходишь на берег таким, как был. «Море меняет тебя», — сказал один из этих бедолаг. Возвращаясь на сушу, я и сам замечал некоторые изменения в том, как я сплю, разговариваю и ем. В плавании я привыкал спать на узкой койке, жить в ничем не нарушаемой тишине и есть все, что ставили на стол. Чаще всего плохо прожаренную рыбу и недоваренный рис. Дома я ел поспешно, не ради вкуса, а будто по необходимости. Ночью теснился к жене, словно чувствовал себя неуютно на своей половине кровати. От разговоров же быстро уставал и спешил надеть наушники. Каждый раз на берег возвращалась угрюмая и суровая версия меня прежнего но самые большие изменения претерпевал мой желудок. Через несколько лет работы репортером в море я обнаружил, что явление укачивания у меня усложнилось. Это называют береговой качкой или сухопутной болезнью, или морской болезнью наоборот, а по-французски «мальдё де баркюнон» – «болезнь высадки на берег». Приучить вестибулярный аппарат к отсутствию качки после возвращения на сушу Также важно, как приспособиться к постоянной качке в море. Однако порой реаклиматизация дается нелегко, и, как это ни странно, сопровождается такой же тошнотой, как и во время качки. Стоит мне оказаться на суше, как к горлу подступает тошнота. Примерно то же самое испытывает пьяный, которому мерещится, что под ним раскачивается кровать. Моя голова чувствовала себя чем-то вроде буйка, который непрерывно швыряют волны, Потому что вестибулярная система, природный гироскоп, обеспечивающий поддержание равновесия, создавала постоянное ощущение покачивания. Можно провести еще одну параллель с джетлагом, расстройством биоритмов при перелете через несколько часовых поясов. Организм цепляется за воспоминание о месте, которое успел покинуть. Обычно люди, менее подверженные морской болезни, более уязвимы к сухопутной болезни. Меня никогда не тошнило на судах, но дважды вырвало по возвращении на землю. Чем дольше я находился в море и чем более бурными были воды, где проходило плавание, тем сильнее меня укачивало по возвращении домой. Порой это продолжалось несколько дней. Конечно, в море я проводил не всю жизнь. Я был там лишь гостем, обитателем суши, покидавшим ее по мере надобности. В отличие от многих моряков, кого я интервьюировал, У меня всегда была возможность вернуться на берег. Тем не менее, это странное расстройство здоровья вселило в меня уважение к морю, изменившему меня не только психологически, но и физиологически, и уж тем более многих моряков, с которыми я имел дело.